Связь миров. Параграф 170. Пространственные битвы, конечно, происходят на всем пространстве проявленного космоса, но в явлениях бывают разной степени. Пространственный огонь есть связующее начало между всеми мирами на всем проявленном пространстве, и потому каждое явление, каждая битва, где бы она ни происходила, Так или иначе затрагивают и все миры, или все пространство. В учении сказано, перо, упавшее из крыла птички, отзовется громом на дальних мирах. Этим указана неразрывная связь, существующая между всеми явлениями. Теперь несколько строк изучения. Если представим себе величайшего подвижника на Земле, то, естественно, он представит несравненную мощь в тонком мире. Соприкасание с очищенным огнем повлечет его в мир огненный, и нет того предела, который воспрепятствовал бы восхождению неусомнившегося духа.